Глава 24 четвёртая Наконец наступил день, о котором я с ужасом думала все шесть месяцев. Промежуточное тестирование. Мы зашли в кромешную тьму ангара. Кетро щёлкнул выключателем. По периметру начали загораться осветительные огни. Вспыхнул сенсорный экран. «Ты с ума сошёл?» — спросила я, когда он подошёл к экрану и выбрал программу теста, небрежно пролистав картинки с изображением монстров. Хочу, чтобы ты сразу поняла, с кем мы будем иметь дело». Он остановился на картинке, изображавшей огромного клыкастого зверя, покрытого белой мохнатой шкурой. Я схватила Этерна за рука в кожаной куртке. «Рэм, я не готова. Можно кого-нибудь помельче выбрать для начала?» перее успокойся. Он запрограммирован остановиться за мгновение до нанесения серьёзных повреждений академистам». Усмехнулся Этерн. «Неужели он действительно это сделает?» кетру пожалуйста, ну правда» теперь ей это приказ». Широкими шагами Терн преодолел расстояние до противоположной стены ангара, приложил ладонь, замок склада с оружием загорелся зеленым. Элремель дернул тяжелую дверь на себя, вытаскивая выдвижную стойку, которая оказалась длиной в несколько метров. «Мы будем сражаться с саблезубом Ямадзе. Он отличается невероятной скоростью». Всё, что ты сможешь сделать — отравить его химическим оружием антропитов, но попасть нужно как можно точнее, у него высокая сопротивляемость. Вообще, самое верное оружие — меч. Но если ты будешь окружена запахом химикатов, он побоится приближаться к тебе. Кетро! Этерн достал противогаз, нацепил его мне на голову, закрепил на затылке. Я начала дрожать от страха. Меня абсолютно точно сожрут. Или поцарапают. Горячие ладони Рема легли на мои плечи, заставляя посмотреть в изумрудные глаза. "Прекрати трястись", и он добавил уже тише. "Ты мне доверяешь?" Доверяла ли я Кетру, зная, как он управляется с луком, мечом, да и вообще с любым оружием? Конечно, сильный, гибкий и непробиваемый Терн может постоять за себя, но станет ли он стоять за меня? Вот в чём вопрос. В, в теории — ответила я, не желая обижать сомнениями того, от кого вскоре будет зависеть моя жизнь. — Рядом со мной ты в безопасности, обещаю. Я кивнула. Элромиэль достал переносной газомёт, нацепил, туго закрепил перевязь на мне, подвесил к моему поясу газовые снаряды. Сам он надел противогаз, набрал метательных ножей, каких-то металлических штуковин, напоминавших звёзды, взял огромный меч. В моих глазах стало влажно от подступающих слёз, Сейчас я разрыдаюсь прямо тут, перед треклятым Этерном. В этот самый момент Кетро взглянул на меня, воздел глаза к небу, изображая страдания, стянул противогаз с лица. «При, если хочешь, тренировку отменим. Я иду к куратору, говорю, что ты непригодна к обучению, уже завтра будешь дома. Хочешь?» Этерн был абсолютно серьёзен. Я сразу поверила, что именно так он и сделает. Отрицательно покачала головой. Он больно сжал моё плечо тогда, чтобы я больше не видела этих влажных, умоляющих глазок. Поняла? Кивнула. И, дрожа от ужаса, покорно пошла за Илоремиэлем. Он нажал на сенсорную панель активировал виртуальную реальность, и мы попали в другой мир. Вокруг мгновенно вырос дикий лес. Вековые сосны, могучие дубы, под ногами земля, усыпанная высохшими ветками и листвой. Немного впереди деревья расступались, виднелся огромный бурый холм. Кетро жестом велел мне нажать кнопку переговорного устройства. «Саблезубые Йомадзи живут в земляных норах, в основании холмов. Держись в пяти метрах позади меня. Начинай стрелять, как только он обратит на тебя внимание. защищать только себя!» «Поняла!» — дрожащим голосом ответила я тихо. «Скажи так, чтобы я поверил, что ты поняла!» — зло прошепел терн «Поняла!» — также зло выкрикнула я. Кетро кивнул в ответ. Ударил невидимый гонг... И я увидела его. Существо, превышающее ростом Этерна в три раза, стояло на задних лапах, глядя светящимися красными глазами в нашу сторону. Оно задрало морду к небу и издало утробный, жуткий звук, который, казалось, прошёл сквозь меня. Кетроб обнажил меч и пошёл вперёд. Существо уперлось в землю верхними конечностями и совершило невероятный прыжок, преодолевая разделявшее их расстояние. Дальше я перестала различать, что происходит. Элремиэль двигался так быстро, что превратился в смазанную картинку. Ямадзи не уступал ему в скорости. В какой-то момент мне показалось, что я не вижу Этерна вовсе, что Ямадзи прижал его лапами к земле и тому не вырваться. Во всяком случае, поза монстра указывала на это. Но тут саблезубое чудище издало утробный предсмертный крик, завалилось на бок, и я увидела Рэма выбирающегося из-под туши зверя. Он был весь покрыт кровью, но на надмедном лице застыла самодовольная ухмылка. «Перьез сзади!» Холодея от ужаса, я развернулась. Позади меня, в десятке метров, стояло три точно таких же соблезубых Ямадзи. «Боги, помогите мне!» Нажатием кнопки я активировала газомёт и выпустила три снаряда, целясь в огромные морды. Один пролетел мимо, второй зверюга отбила лапой. «Как она это сделала?» Третий попал в цель. Самая мелкая, очевидно, младшая особь тряхнула мордой, словно отмахиваясь от надоедливого комара, но снаряд с химикатами уже разорвался прямо у неё под носом. Зверюга завыла так, что у меня волосы на голове зашевелились, и свалилась замертво. Две другие бросились ко мне. Кетро тут же оказался впереди меня, метнул несколько звёздочек разом, в первую, защищаясь мечом от второй. Однако Ямадзе оказались не такими уж и тупыми, Увернувшись от звёздочек, первый осыпь отпрыгнула от Терна подальше и начала обходить его по кругу, не спуская с меня красных глаз. Вторая сосредоточилась на реме и его мече. «Стреляй, Перье!» — услышала я приказ в своём наушнике и начала выпускать снаряды по цели. Однако всё зря. Тварь либо быстро и довольно далеко отпрыгивала, либо ловко отмахивалась от снарядов. В зверя, который ожидает удара, мне не попасть. «Кетро, обмен!» я развернулась и выстрелила в того монстра с которым кружила терн зверь не ожидал мой снаряд угодил точно в цель в этот самый момент меня сбил с ног второй ямандзе и огромные зубы похожие на кинжалы потянулись к моей шее одновременно с этим меч рема пронзил шею монстра горячая кровь хлынула прямо на противогаз протекая настойчивыми струйками внутрь мешая дышать и вызывая рвотный рефлекс сейчас я бездарно захлебнусь Этерн столкнул с меня зверюгу, быстро перевернул меня на четвереньки, придерживая за живот, сорвал противогаз с лица, и тут меня вырвало. «Стоп!» — виртуальная реальность выключилась. Мы снова оказались в пустом и чистом ангаре, не считая того, что оба были с ног до головы покрыты стремительно буреющей кровью, а во рту я ощущала неприятный вкус. «Как ты догадался снять противогаз?» — вытирая рукавом тренировочного костюма рот, спросила я. Многие так реагируют, когда охотятся на Ямадзе. «А уж ты!» — усмехнулся Кетро и внезапно вспыхнул. «Бери, чтоб тебя! За каким ты поперлась в эту академию?» Мне орали прямо в ухо, и я ощущала, что вот-вот оглохну. «Езжай домой, замуж, выходи, рожай детей! Ну какой из тебя убийца монстров! Отстойный, прямо скажем! Даже прямых приказов выполнять не способна! Как с тобой идти в настоящий бой, вот как?» Я отпихнула от себя Элоремиэля и выпрямилась. Неловко попыталась снять с себя газомёт, но дрожащие руки не могли справиться с тугой застёжкой. Этерн резким движением ухватился за крепление, подтащил меня к себе и освободил от снаряжения. Я молча направилась к душевым. Долго стояла под строями горячей воды, много-много раз намыливала тело, лицо, волосы, но никак не могла добиться ощущения чистоты. Наконец решила, что пора вернуться в комнату и продолжить отмываться в собственной ванной. Может быть, добавить ароматических зелий, выпить успокаивающих травок? Промокнула волосы полотенцем, нацепила сменную спортивную форму, которая стопками лежала в шкафу всех размеров. Вышла, надеясь, что Кетра в ангаре уже не увижу. Зря надеялась. Он тоже вымылся. Его волосы были влажными, форма чистой. Снаряжение было уже убрано. Моё тоже. Покрутила головой в поисках, но нет, он убрал абсолютно всё. «В следующий раз будешь учиться приводить в порядок оружие», — хмуро сообщил он, приближаясь. «Какого демона ты выстрелила в моего монстра?» «Мой уворачивался от выстрелов. И что дальше? Какой был приказ? Отстреливаться и ждать меня?» «Ямадзе не подошёл бы к тебе в любом случае, а ты перевела внимание на моего монстра, и твой напал!» «Ты же успел?» — собственный голос звучал крайне неубедительно. На глаза наворачивалась предательская влага. «Перье, это был учебный бой. В настоящем я мог не успеть. Реальный Ямадзе мог оказаться быстрее». Голос Этерна снова начал набирать силу, а зелёные глаза гневно сверкали. Я видела, каких усилий стоило ему сдерживать своё смертельное сияние. Но тут он резко отвёл глаза в сторону. «Перье, это невозможно. Запрещаю тебе плакать». И тут до меня дошло. «Непробиваемый Элрамиэль» терпеть не может самых обычных женских слёз. Они его смущают, злят, дезориентируют. Разом вспомнились все его реакции на влагу в моих глазах, и картинка сложилась. Губы против моей воли растянулись в улыбке. «Кетро, ты что же, не знаешь, как реагировать на женские слёзы?» Этерн молчал, сжимая кулаки и продолжая глядеть в пол. «Наверное, стоит добавить этот пункт в твоё обучение», — язвительно проговорила я. «Переезд, заткнись, будь добра». Рэм направился к выходу. Я, еле успевая, побежала за ним. «Сам посуди, встретишь какую-нибудь русалку, и ей достаточно будет заплакать, чтобы ты опустил меч. Тут-то она тебя и утащит в свою пещеру для продолжения рода». Я получала огромное удовольствие, издеваясь над Этерном. «Хотя нет, это тебе понравится, но потом...» «Кетро, ты в курсе, что русалки делают со своими мужчинами потом? Это тебе не императорские академистки». Рэм внезапно остановился. Развернулся, пугая сверкающим взглядом, который, кажется, приобретал ещё более насыщенный зелёный оттенок, когда Этерн злился. «Всё перье. Выводы ясны. Ты исполняешь приказы, я вырабатываю равнодушие к женским слезам. Тренировка окончена». Телепортнулся. Выводить кетры из себя, конечно, весело, но промежуточное тестирование я провалила. Я проснулась ещё до того, как раздался сигнал будильника. День обещал быть нервным. После обеда должны были прийти списки тех, кого назначили командирами отрядов, а также их первых помощников. Мне предстояло сначала узнать, что меня в помощники ни один капитан не выбрал, а затем сделать непростой выбор между двумя женихами. После шести месяцев подготовки нам полагалось неделю отпуска, которую я планировала провести дома, упиваясь жалостью к себе. Если повезёт, то смогу улизнуть до ужина, на котором должна объявить своё решение. Поэтому собрала чемодан ещё до завтрака, чтобы сразу после того, как станут известно назначение сбежать домой. Надеяться было особенно не на что, но я всё равно не находила себе места в ожидании распределения на следующее полугодие. Маловероятно, что кто-то возьмёт меня к себе в отряд. Но если этого не произойдёт, придётся делать выбор, в котором меня не устраивает ни один из вариантов. Верлен станет благородным, но равнодушным мужем, от прикосновений которого меня каждый раз будет передёргивать. Хотя куратор неоднократно давал понять, что не испытывает ко мне никаких эмоций, так что вполне вероятно супружеский долг будет сведён к минимуму, только в целях зачатия наследников. Либо Себастьян, ненадёжный и совершенно непонятный грунит, который поначалу производил приятное впечатление. Я тряхнула головой, прогоняя печальные мысли, и уставилась в прозрачный экран компьютера. Наконец-то выскочило изображение письма, и раздалось пеликанье, сопровождающее рассылку официальной информации. Затаив дыхание, открыла письмо, и в графе «Первый помощник» начала искать своё имя. Без всякой надежды. «Нашла? Нашла? Нашла! Калерия Перье! Меня выбрали первым помощником командира отряда, но кто?» Я перевела взгляд на соседнюю графу и не поверила глазам. ил Кетро!» «Наверное, ошибка. Перепроверила. Все верно. Ил-Ремиэль Кетро!» Назначенный командиром отряда выбрал меня, Калерию Перье, своим первым помощником. Выглянула в окно. Сразу увидела коротко стриженное черное золото волос. Конечно, где ему еще быть, как не на тренировочном поле? Кетро метал кинжал в мишень. Я выскочила из комнаты и быстро пошла по коридорам общежития, готовя гневную речь. «Ты это сделал из жалости, да?» — возмутилась я, едва приблизившись к Этерну, даже не потрудившись окликнуть его для начала. Тот обернулся, изумлённо глядя на меня. «Не понял?» «Ты взял меня в отряд, потому что пожалел?» — уточнила я, не избавляя тона. Он хмыкнул. «А я, идиот, рассчитывала что ты хотя бы скажешь мне спасибо». И продолжил метать тонкие кинжалы. «Спасибо» смутившись, ответила я. «Действительно некрасиво наезжать на того, кто спас меня от необходимости выходить замуж в ближайшее время. Только мне очень интересно, зачем ты это сделал?» Фигура терна мелькнула перед глазами, он успел подойти к мишени, выдернуть кинжал и вернуться обратно. За долю секунды. «По нескольким причинам», — произнес он, прицеливаясь. «Первое, я уважаю то, что ты имеешь смелость бороться за собственную свободу». Я сам не знаю, как отказать отцу напрямую. А ты просто сбежала из дома, притом имея крайне скудные сведения о внешнем мире. Ты не боишься рисковать, и это меня восхищает. Первый кинжал попал в десятку. Хотя ты склонна игнорировать мои приказы, но, думаю, смогу тебя перевоспитать. А вторая, пусть будет то, что ты назвала жалостью. Я же предпочитаю считать себя достаточно благородным, чтобы помочь девушке в беде. Ты оказалась в достаточно неприятной ситуации. Насколько я понял из нашего недавнего разговора. В мишень угодили ещё два лезвия. Третья. Занин сказала, что ты очень быстро учишься диагностике. Обладаешь великолепной памятью, запросто отличаешь магические повреждения от физиологических. Пока другие диктуют симптомы электронному помощнику, ждут, когда он обработает запросы и выдаст предписание к лечению, ты уже начинаешь лечить пациента. Это так? В мишенью улетели остальные четыре ножа, и изумрудные глаза сконцентрировались на мне. Я смутилась. «Ну, да, вроде бы с целительством у меня складываются неплохие отношения». Занин сказала, что с тех пор, как пробудился внутренний источник, ты делаешь большие успехи. «Но ты же взял меня первым помощником!» Хетро пожал плечами. «Через пару миссий возьмём в отряд Алреата, ты станешь полноценным целителем». А он первым помощником. Мне стало немного стыдно за свои претензии. Илоремиэль чётко обозначил причины своего решения. Понятно, что оно принято по итогам длительных размышлений, а не просто из жалости. То есть из жалости тоже, но и не в ущерб себе. По крайней мере, у меня осталась слабая надежда, что окажусь полезной в отряде. «Кетро, спасибо тебе большое. Прости, что неадекватно отреагировала». «Только у меня к тебе просьба, не жалей меня, не делай скидок, хорошо?» Этерн ухмыльнулся. «Никаких скидок делать тебе я и не собирался», — ответил он. «Мне будет идти в реальный бой, а там каждый сам за себя». «А, Адриан!» Мы оба повернули голову на душераздирающий крик. По дороге между тренировочными полями к нам направлялся куратор, а за ним бежала Марлен Сильяэр. Верлин явно не видел девушку, пока не раздался крик. Белые волосы тернейки обычно всегда уложенные в сложную прическу, сейчас развивались на ветру, переливаясь серебром. «Что происходит?» — пробормотал себе под нос Кетру и мгновенно оказался рядом с Куратором и своей невестой. Я поспешила за ним. «Адриан, почему ты выбрал эту выскочку, а не меня?» С болью в голосе спросила тернейка указав рукой на меня, едва я приблизилась. «Марли, мы уже говорили об этом», — холодно ответил верлен Не знаю, с чего ты решила, что между нами возможны какие-либо отношения». Девушка сделала шаг назад, не веряще глядя на куратора. «Ну, как же, как же цветы, которые ты мне присылал, маргаритки, а поцелуи?» Я перевела изумлённый взгляд на Адриана, пытаясь понять, о чём идёт речь. Илоремиэль, казалось, знала о происходящем чуть больше. Он взирал на куратора хмуры с осуждением. «Я говорил тебе, Марлен, что Верлин не станет разрывать помолвку с Перье. Он просто хотел воспользоваться ситуацией». «Не суди по себе, Кетро», — поморщился Адриан и мягко сказал. «Марлен, я тебе уже говорил это и повторю снова. Я не присылал тебе никаких цветов. У нас не было никаких поцелуев. Из всех романтических воспоминаний обо мне реален только тот случай, когда ты вошла в кабинет и подверглась нападению демона. Я его убил, и всё». «Хочешь сказать, я вру?» — взвизгнула девушка. «Ты явно веришь в то, что говоришь. Возможно, ты всё это нафантазировала, потому что Элоремиэль не уделял тебе внимания». «Глупая отмазка», — покачал головой Кетро. «И снова не суди людей по себе, Этерн!» — ледяным тоном отчеканил куратор. В это мгновение Марлен перевела взгляд на меня, сделала пару шагов вперёд и страшным голосом произнесла. «Ты! Это всё! Ты виновата!» Я невольно отступила, инстинктивно увеличивая расстояние между собой и Этернийкой. Хотя, если ей придёт в голову использовать смертельное сияние, это не поможет. «Почему я?» — пролепетала я, не зная, куда бежать, чтобы спастись от помешавшейся Марлен. «Ты наверняка подлила ему зелье, чтобы он забыл всё, что было между нами, а потом приворожила!» Я не успела ответить. Этернийка набросилась на меня. Одной рукой схватила за хвост, намотав волосы на кулак, вторая рука легла на шею, лишая возможности дышать. «Отпусти её!» Кетро усилил голос, и он прогремел над нашими головами, подобно раскату грома. «Марлен!» — внезапно мягко произнёс Адриан. «Возможно, ты права, и калерия меня поила зельем». Я вопросительно уставилась на куратора, но он проигнорировал мой взгляд. «Пойдём, надо обыскать её комнату». Я не представляю, что нужно искать. Поможешь мне найти зелье?» Хватка на моём горле ослабла. Я закашлялась, потирая его. Марлен оказалась рядом с Верленом в мгновение ока. Взяла его за руки, заглянула в глаза. «Ты правда веришь мне?» «Конечно!» Адриан изобразил на лице подобие улыбки. «Спасибо тебе!» Этернийка обняла его и на мгновение прижалась к мужчине всем телом. А потом вдруг снова повернулась ко мне. Только сначала я закончу с перье. Она больше никому не причинит вреда. В серебристых глазах полыхнуло белым, полетели искры, а затем вырвался смертельный луч. Я не успела ничего сделать. Сияние убило бы меня на месте, если бы вокруг меня не вспыхнула двойная золотистая пелена. Два щита накрыли почти одновременно, и луч Марлен наткнулся на преграду. А в следующее мгновение... Этернийка закричала. Страшно, с надрывом. Её тело словно прошили десятки солнечных лучей. Крик затих, и девушка упала к ногам Адриана. Я была не в силах пошевелиться от шока. Эльрамиэль тем временем опустился на колени рядом с невестой, проверил пульс отрицательно покачал головой. Куратор активировал связь и отдавал указание целителям. Я пришла в себя и не смело приблизилась к ним. «Дурочка, что ж ты сделала?» — шептал Этерн, гладя Марлен по голове. «Что с ней?» — спросила я, сама не зная, что ожидаю услышать. Картина была очевидна. Но в худшее верилось с трудом. Это же Марлен с Ильяэр, наследница рода и трона, невеста Кетро. «Скорее всего, проклятие», — мрачно ответил Верлин, даже не взглянув на меня. «Только я никогда не видел ничего подобного раньше». Занин появилась через пару мгновений с чемоданчиком скорой помощи осмотрела Этернику, мягко отодвинув Рэма в сторону и покачала головой. Она словно сгорела изнутри. «Как это?» прошептала я. «Сама не понимаю», ответила профессор Тейлар, поднимаясь. «Все, что я могу сказать, это смерть от воздействия магии. Определенно проклятие». На потерянное лицо Кетра было больно смотреть. По моим щекам против воли потекли слезы. «Было жаль, Марлен!» «Жаль Иллоромиэля, жаль себя почему-то». «Это всё ты виноват», — процедил Этерн сквозь зубы, поднимаясь и с ненавистью, глядя на Адриана. «Кетро, успокойся, я не сделал ничего, чтобы Марлен могла подумать, будто между нами что-то возможно». «Может быть, ты и не сделал ничего специально». По лицу Этерна гуляли желваки, а вспышки в зелёных глазах уже начали искрить. «Только я точно знаю, что она погибла из-за тебя». Не знаю, какая муха меня укусила, но я шагнула к Кетро и осторожно коснулась пальцами его ладони. «Эл-Ремиэль!» — произнесла я как можно мягче. «Пожалуйста, возьми себя в руки!» Этерн тут же сжал мои пальцы в ладони, от которой сходил нестерпимый жар, но я выдержала прикосновение. Он закрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Кетро, если ты успокоился, будь добр отпустить руку моей невесты и сделать несколько шагов назад!» приказал лорд Верлин ледяным тоном. Этерн тут же подчинился, подхватил Марлен с земли и сказал. за «Занин, куда её нести?» Они ушли, а мы остались с Куратором наедине. Я смотрела на своего потенциального мужа и думала, что на самом деле ничего не знаю о нём. «Между вами с Марлен что-то было?» «Конечно нет!» — отрезала Адриан. Раньше она игнорировала меня, а пару месяцев назад начала странно себя вести. Сначала просто мило улыбалась, затем стала говорить что-то о свиданиях и поцелуях, которых у нас и в помине не было. «Как такое возможно?» — недоверчиво спросила я. Честно говоря, я думал, что она просто пытается вызвать ревность Кетро, который стал уделять больше внимания тебе, чем своей невесте. Даже мысли о проклятии не возникало. Не говоря уж о том, что это приведёт к её гибели... «Кто и зачем наложил такое страшное проклятие на Марлен?» — спросила я, глядя в безэмоциональное лицо лорда Верлина. Тот перевёл на меня взгляд. В голубых глазах не было и намёка на переживание по поводу случившегося. Он холодно ответил. «Понятия не имею, но обязательно выясню». Конец первой книги.